глава 62. В середине сентября Корсо вызвал судья Тюреш. Судьи часто обращаются за уточнениями к полицейским, непосредственно работавшим над расследованием. Но Тюреш пригласил его в парижскую пивную. Корсо не любил подобные заведения. Большие залы под старину, провонявшие тушеной капустой и гудящие, как крытый рынок. Но это заведение стоило того, чтобы на него глянуть. Мозаичная плитка на полу, банкетки, обтянутые малескином, медные поручни, светильники в форме тюльпанов, витражи в стиле Альфонса Мухи. Кабинеты были изолированы друг от друга панелями из дымчатого стекла, что создавало впечатление, будто находишься в купе Восточного экспресса. Тюреш заказал огромное блюдо морепродуктов, которое разделило их словно мандала из раковин. Устрицы, морские петушки, атлантические крабы, трубачи, лангустины. Если учесть, что к этому изысканному букету прилагались майонез, соус с луком-шалотом, мисочка для ополаскивания рук, ржаной хлеб, шпильки для извлечения литарин. Корсо чувствовал себя лишним. Он держался на стороже. Следственные документы имели множество огрехов, и, несмотря на все их скришные усилия навести на материалы глянец законности, Копп опасался, как бы судейский чиновник не прицепился к той или иной процессуальной оплошности. Привыкшие к переговорам на полутонах в собственных кабинетах и услугам экспертов по использованию эзопового языка, судьи остаются теоретиками, Ничего общего с практической работой, которая ежедневно сваливается на копов вроде Корсо. Причем Туреш славился полным отсутствием гибкости и маниакальной строгостью. Настоящий фанат крючкотворства. Невысокий человечек в тесном костюме и с встревоженным видом. Очень смуглый, с угольными бровями и впалыми щеками он был похож на Шарля Азнавура. Но быстро выяснилось, что судья просто хотел знать мнение Корсо о деле. Стефан расслабился. Лениво ковыряя яйца под майонезом, которые он себе заказал, Корсо вкратце описал неделю расследования, стараясь сохранять нейтральный и отстраненный вид. Ни в коем случае нельзя показать, до какой степени дело Собески выбило его из колеи. «Вы знали, что он боготворил свою мать?» прервал его судья. Нет. Она ни разу не навестила его в тюрьме, но как только его освободили, он сразу принялся ее искать. И нашел в приюте, недалеко от Монтаржи. Перед глазами Корсо возникла крошечная женщина с губами, изогнутыми, как резинка рогатки, безумными глазами и мозгом, изъеденным садистским бредом. На что она была похожа в семьдесят лет? «Она была в плачевном состоянии», — проговорил Тюреш, как если бы услышал вопрос. «Измученная шизофренией и шанкрами от множества венерических болезней, он оплачивал ей лучшие клиники, пока в тринадцатом году она не умерла. Его знакомые заверяют, что Собески каждую неделю отправлялся на кладбище в Пантене, чтобы поклониться ее могиле. Коб слышать не желал ни о каких человеческих проявлениях Сабески. Он продолжил свой рассказ, подчеркивая, сам не знаю почему, сексуальное безумие персонажа. И в молодости, когда тот без счета насиловал и нападал, и в зрелом возрасте, после выхода из тюрьмы, когда художник коллекционировал любовниц и любовников. Но Тюрежа этот аспект, похоже, не интересовал. Он со свистом втянул в себя устрицу и спросил. «Вы полагаете, он убивал с самого освобождения?» «Без всякого сомнения, мы нашли в его логове кровь нескольких, но личности жертв так и не установлены». Вновь судья с характерным звуком всосал в себя устрицу. По всей видимости, он любил глотать устрицы. Он заказал самых жирненьких, не торопясь, как любитель кунилингуса, наслаждающийся продолжительностью процесса. Корсо от этого мутило. Неважно, нетерпеливо оборвал он. Собецкий убийца. Он убивал в молодости. Он убивал в тюрьме. Он убивал после освобождения. Его репутация большого художника служила ему лучшим из прикрытий. Поднявшись по социальной лестнице, он поставил себя выше любых подозрений. Тюреш взял шпильку и выковырил литарину. «Я не хочу осуждать его», — сказал он, извлекая из раковины сероватый жгутик. Корсон наклонился вперед, чтобы судье было лучше слышно. Каждое слово он произносил с твердостью молотка, вколачивающего гвозди. Сабески отсидел семнадцать лет. Ему ни разу не смягчали наказания. Тюремная администрация всегда считала его крайне опасным Для других заключенных и тем более для внешнего мира В тюрьме он взял на себя роль поборника справедливости Миловал одних и убивал других Тех, кто ему не нравился Он трахал все, что шевелится Да еще приобщал других сидельцев к извращенным радостям игрищ с веревкой Советский настоящий подонок «Токсичный продукт, яд для нашего общества. Человек, которого надо убить!» Тюреш улыбался и был прав. Если Корсо не хотел сойти за фанатика, то явно просчитался. Он догадывался, как выглядит в свете шарообразных светильников. «Господи!» — сказал он себе. «Зачем я только пришел? Или надо было взять с собой Барби?» Она сумела бы удержать его и не дать сорваться в откровенную ругань. Что вы думаете о его официальной реабилитации? в Собески большой талант, это уж точно. Но еще и отличные мозги. Он попал за решетку почти безграмотным, а вышел с кучей дипломов. Но с каких пор убийцы не имеют права быть умными? Тюреш спокойно кивнул. Теперь он макал ржаной хлеб в соус с луком-шалотом. От этого резкого запаха у Корсо щипало в носу. А как вы объясняете разницу в образе действий? Я хочу сказать, если до Софии Элен он убил других девушек, почему трупы так и не обнаружены? Думаю, он постепенно менялся. Выйдя из тюрьмы, он начал с того места, на котором остановился в том городке. Опитанев. Он наверняка беспорядочно душил и уродовал многих женщин, а потом сжигал их в своей печи. Не было найдено ни одной органической частицы. Существует тысяча способов уничтожать или избежать такого рода отходов. Допустим. Но почему потом он стал выставлять своих жертв на показ? У Корсо имелись свои соображения на этот счет. Его инстинкт убийцы стал более изощренным, а главное, на его манию оказало воздействие живопись. Что вы хотите сказать? На последнее убийство его вдохновили полотна Гои. Это дань уважения и в то же время произведение искусства. Взяв щипцы, Тюреш принялся ломать клешню краба, пока не забрызгал все до потолка. «А Марко Гварньери? Почему он спрятал тело?» Над этим Корсо тоже ломал голову. «Он его не спрятал. Э, простите?» Он погрузил его в воду, чтобы добавить разнообразие в свою серию. Он специально сделал так, чтобы его заметил рыбак из Блэкпула. Мы гонялись за этим убийцей несколько недель и не могли найти ни единого следа. Можете мне поверить, если бы он не захотел, никто не смог бы засвидетельствовать его присутствие возле Блэк-Лэйди. Турешни ответил. Уткнувшись носом в тарелку с губами, лоснящимися от соуса, он, казалось, и не собирался возражать против этих аргументов. А главное, вроде бы знал их заранее. Стефана обуяла ярость. Он ненавидел ходить вокруг да около. «Господин судья, зачем вы меня сюда пригласили? Я только что вернулся из отпуска, и мне нечего добавить к тому, что я уже изложил в своих заключениях». «Я хотел удостовериться, что вы крепко держитесь». «В каком смысле?» Во время процесса я вызову вас в суд. Нет проблем, я... Борьба будет жаркой, можете мне поверить. С имеющимися у нас материалами? Тюреш порылся в остатках раковин, как голодная чайка на отливе. Собески сменил адвоката. Ну и на здоровье. Какой бы ни была его защита, он спекся. Он нанял Клаудио Мюллер. «Никогда не слышал. Странно, она лучший в Париже адвокат по уголовным делам». «Ну и что?» Судья нашел последнюю устрицу, которую умудрилась уцелеть после его набега. Он с вожделением посмотрел на распростертый, на перламутре сочный плевок, словно обнаружил жемчужину. «Ну и что?» Повторил он, прежде чем снова, издав хлюпающий звук, втянуть в себя плоть стального цвета. «Эта стерва нас распнет».